Глава 9 Холодный металл давил на висок. Комната, казалась сжалась до этого маленького пространства между стволом револьвера и моей головой. Я чувствовал запах оружейного масла. Палец бандита на спусковом крючке дрожал. Не от страха, от ярости и неуверенности. «Самый опасный тип стрелка». В комнате повисла тяжелая вязкая тишина, нарушаемая только хриплым, булькающим дыханием раненого на столе. Этот звук был саундтреком к нашему маленькому спектаклю. 8 минут до необратимого геморрагического шока», сказал я спокойно, не обращая внимания на пистолет и глядя на раненого. 7 минут 50 секунд. Судя по цвету кожи и скорости падения давления, у него внутреннее кровотечение Скорее всего, задета печень или селезенка». Я потянулся к своей медицинской сумке, которую поставил на стол, и начал доставать стерильные инструменты, раскладывая их на чистой салфетке. Скальпель, зажимы, иглодержатель. Ствол сильнее вдавился мне в кожу. «Стой!» — рявкнул бандит. Его голос сорвался на виск. «Еще одно движение, я стреляю!» «Семь минут сорок секунд», — продолживая ледяным голосом, раскладывая инструменты. «Кровопотеря критическая». Внутреннее кровотечение усиливается с каждой секундой. «Валера, ты что, глухой?» Паша Черный сделал шаг вперед. Его массивное тело, казалось, заполнило собой все пространство. Голос его был тихим, но угрожающим. «Док работает. Я последний раз повторяю. Опусти ствол. Ты мешаешь доктору спасать твоего же друга?» «Нет!» Новичок Валера явно был на взводе. Его глаза дико блестели. «Он специально тянул. Я видел, как он внизу болтал. Может, он с серыми волками заодно?» «Семь минут 20 секунд...» Я взял в руки зажим. Повреждена печеночная артерия. Если не пережать ее сейчас, начнется обширный некроз тканей. Его будет уже не спасти. «Я сказал, стой!» Взвизгнул Валера. «Сейчас нажму!» Я, наконец, повернул голову и посмотрел ему прямо в глаза. Мой взгляд был абсолютно пустым, лишенным страха, гнева или любой другой эмоции. Это был взгляд патологоанатома, смотрящего на интересный, но уже мертвый образец. Кажется, это напугало его больше, чем любая угроза. «Стреляй», — сказал я, — «и тогда ты просто позволишь серому умереть. Ты станешь тем, кто его убил. Я единственный в этой комнате, кто может его спасти». — У тебя 30 секунд, чтобы решить, кем ты будешь сегодня — спасителем или палачом. Э, — Ты! Ты блефуешь! — 25 секунд. Я вернулся к инструментам, давай ему понять, что разговор окончен. — И запомни, я не их врач. Я вообще ничей. Я просто делаю свою работу. — Врешь! Он еще сильнее дернул затвор. Я услышал щелчок взведенного курка. — Идиот. Ладно, Нюхаль, твой выход. Я подал едва уловимый мысленный сигнал, Нюхль, все это время сидевший невидимой тенью под столом, метнулся к ноге бандита. Никто не видел его движения, но все услышали результат. а Бандит взвыл, подпрыгнув так, словно его ударил током. «Что за...» тот момент, когда он инстинктивно дернулся от укуса Нюхля, я резко отклонил голову в сторону. Пистолет в его руке дрогнул, и Паша не упустил этот момент. Его кулак, тяжелый как молот, с сухим отвратительным хрустом, врезался в челюсть новичка. Тот даже не вскрикнул, просто обмяк и рухнул на пол, как мешок с картошкой. Пистолет со стуком выпал из его безвольной руки. Я почувствовал, как сосуд неприятно кольнуло. Минус пять Просто так. Проклятие среагировало на причиненный вред. Пусть и косвенно, через фамильяра я вспомнил как вывернул руку костя и тоже заплатил за это своей жизненной силой принцип не навреди похоже был абсолютным никаких драк никаких увечий слишком дорогое удовольствие извини док паша поднял оружие и засунул его за пояс новенький горячий не в курсе правил правила простые сказал я поворачиваясь к раненому и полностью игнорируя тело на полу Не мешать мне работать. Теперь тишина. У меня осталось 6 минут. Кухонный стол, наспех протертый водкой, был далек от идеала операционной. Обычная настольная лампа, повернутая к столу, била мне в глаза. Митька косой, назначенный ассистентом, стоял рядом. Бледный, но старающийся держаться. Это была пародия на операционную. Но для меня, привыкшего работать в полях, Среди грязи и стонов это были почти стерильные условия. Скальпель легко вошел в брюшную полость. Кровь. Много крови. Я работал быстро, методично, осушая полость тампонами, которые мне дрожащими руками подавал Митька. Зажим, скомандовал я. Он подал инструмент. Вижу источник, пробормотал я, больше для себя. Вот он. Пуля, пройдя на вылет, разорвала край печени и задела печеночную артерию течение было не сильным, но постоянным. Как протекающий кран, который медленно, но верно опустошает резервуар жизни. Повезло, селезенка и кишечник целые. Работа заняла 40 минут. 40 минут напряженной абсолютной концентрации. Когда малейшая ошибка означала смерть. Но я не ошибался. 500 лет практики в темных лабораториях научили меня работать в любых, даже самых немыслимых условиях. Готово объявил я, накладывая последний шов. Выживет, но ему нужны антибиотики и покой. И никакого алкоголя в ближайший год. Серый лежал бледный, но его дыхание было ровным, а пульс, который я нащупал на его запястье, стал уверенным. Я почувствовал, как теплая, почти горячая волна благодарности вливается в мой сосуд. 12% чистой, концентрированной благодарности от человека, которого я буквально вытащил из объятий смерти. Холод в груди отступил, сменившись приятной тяжестью. Силы возвращались. «Следующий!» — скомандовал я, отходя от стола. Остальные раненые были проще. У одного было сквозное ранение плеча, пуля прошла чисто, не задев кости крупные сосуды. Повезло. Я промыл рану, зашил. Плюс 2%. У другого длинный, но неглубокий порез на боку. Видимо, черкнули ножом. Пара хирургических скоб решила проблему. Еще 5%. Третий отделался разбитой бровью и легким сотрясением. Пару швов и рекомендация поспать. Плюс 2%. Итого 21% за вечер. «Док, ты гений!» — выдохнул Митька косой, когда все было закончено. «Мы серого вообще списали уже, думали все!» «Я просто делаю свою работу». «21% за вечер, отлично!» «Это не просто выживание, это уже накопление. Кажется, я нашел свою золотую жилу». Она пахнет порохом, страхом и дешевым антисептиком. Но платит исправно. Собирая инструменты, я заметил движение. Там, привязанный к тяжелому деревянному стулу, сидел человек с грубым мешком на голове. Судя по хриплому дыханию, и слабому движению, он был в сознании. Я бросил на него беглый взгляд. Но мое особое зрение тут же подсветило картину внутренних разрушений. Потоки живой в его теле были как река которую бросили бомбу. Рваные, хаотичные всплески, смешанные с угасающими потоками. Сломаны минимум три ребра, брюшной полости темная медленно расползающееся пятно внутреннего кровотечения от разрыва селезенки. Этот парень медленно тонул в собственной крови. Часов 8 до конца. 10 а то и все 12% живы просто сидят на стуле и ждут, когда их заберет смерть. Этому тоже нужна помощь. — сказал я, и мой голос прозвучал, как констатация факта. Я сделал шаг к пленнику. — Стой! Ваш Паша-черный пес, до этого молча наблюдавший за моей работой, преградил мне путь. Он не угрожал, просто встал передо мной, как гора. — Не трогай! Это крыса из серых волков! — У него внутреннее кровотечение, — возразил я. К утру будет труп. — Вот и славно! — хмыкнул Митька косой перевязывая себе царапину на руке. одной крысой меньше. Живой пленник полезнее мертвого», заметил я, обращаясь к Паше. Это был не просто совет, а консультация специалиста по человеческому ресурсу. Информация, возможность обмена, рычаг давления. Мертвый язык вам ничего не расскажет. Паша на мгновение задумался, а затем положил мне на плечо свою тяжелую, как медвежья лапа, руку. «Док, я ценю твой ум, но в этом деле есть правило. Этот не просто враг, он особый случай. Мы его не трогаем, и ты его не трогаешь. Это не обсуждается». Я кивнул. «Десять процентов живы гниют на стуле, а эти идиоты даже не понимают, что теряют ценный актив. Ладно, не хотите по-хорошему, будет по-моему. Раз уж днем нельзя, придется работать в ночную смену» дождемся, пока все уснут. «Как скажете», — произнес я, закрывая сумку. «Сейчас прям. Отдам я вам столько живы. Держите карман шире». Три часа ночи. В домик, который черные псы использовали как свою временную штаб-квартиру, царила тишина. Все спали. То в кроватях, то прямо на диванах в гостиной. Я бесшумно, как тень, выскользнул из своей комнаты. В руке медицинская сумка, рядом невидимый и беззвучный Семенел нюхаль. Его зеленые огоньки горели в темноте от предвкушения. Спуск в подвал был похож на погружение в склеп. Сырость, запах плесени и застарелой грязи. Внизу, в небольшой комнатке, было тихо. Леннинг все так же сидел на стуле, но теперь его голова безвольно свисала на грудь. Дыхание было едва уловимым, поверхностным. «Странно, его же не трогали». Я бы почувствовал ауру чужой агрессии, если бы его допрашивали. Значит, его состояние ухудшилось само по себе. Не от побоев, а от чего-то другого. Я подошел, одним резким движением сорвался его головы грязный мешок. И замер. Под мешком оказалось лицо девушки. Молодой, лет двадцати. Аристократические черты, высокие скулы, темные волосы, спутавшиеся и прилипшие к колбу от пота, Даже в таком состоянии, с бледным, почти полупрозрачным лицом и синими кругами под глазами, было видно, что она из другого мира, из мира балов и светских раутов. Но главное не это. Главное, на ее боку под дорогой, но уже порванной блузкой темнело огромное кровавое пятно, рана, которую я не видел раньше, рана, которая не имела никакого отношения к побоям черных псов. Я снова активировал магическое зрение — Так вот, почему Нюхаль так настаивал. Ее аура была не просто повреждена, она была отравлена. Старая уже несколько дней, как полученное, плохо обработанное огнестрельное ранение. Начинался сепсис. Потоки живы были слабыми, прерывистыми, как умирающий пульс. Это были не 10%, это были все 20, а то и 25. Это был джекпот. Я работал в гулкой тишине подвала. При тусклом свете своего телефона который положил на ближайшую бочку скальпель зажим антисептик я вычистил рану от грязи и обрывков ткани остановил начинающийся некроз вливая в нее собственную драгоценную живу и наложил несколько аккуратных швов это была ювелирная работа в абсолютно антисанитарных условиях она застонала и открыла глаза взгляд был испуганным но уже осмысленным кто вы прошептала она. «Лекарь», — ответил я, убирая инструменты. «Как вас зовут?» «Аглая», — она с трудом сглотнула. «Аглая Левенталь». «Дочь графа Левенталя у черных псов с пулевым ранением, которое они не наносили? Интересно, очень интересно. Кажется, я нашел не только источник живы, но и клубок очень опасных тайн. Вам нужно в больницу» сказал я, заканчивая накладывать последний шов. Мой голос в гулкой тишине подвала прозвучал как приговор. Инфекцию я предотвратил, но рана серьезная. Без нормальных условий курс антибиотиков начнется гангрена. — Нет. Она покачала головой. Ее темные волосы прилипли к бледному лбу. — Никаких больниц. Без полноценного лечения умрете через пару дней. Я констатировал факт, а не угрожал. — Пусть прошептала она. Ее голос был слабым, но в нем была остальная решимость. Она не боялась смерти, и она не была благодарна. Это означало две вещи. Во-первых, она необычная кисейная барышня. Во-вторых, и это куда важнее, мое проклятие не засчитает это спасение. Лечение не завершено, пока пациент не будет в безопасности и не испытает осознанную благодарность. А эту упрямица, похоже, благодарить меня не собиралась. Значит, нужно было довести дело до конца, по моим правилам, а не по ее. — Пойдемте. Я закрыл свою медицинскую сумку, и щелчок замка прозвучал в тишине подвала, как выстрел. — Я заберу вас отсюда. Она удивленно подняла брови. В ее серых, как грозовое небо, глазах мелькнуло недоумение. — Куда? Обратно к этим? К черным псам? Они же продолжат допрос. — К себе, — коротко ответил я перерезая веревки на ее запястьях. Я живу этажом выше. «Вы с ума сошли!» Ее голос окреп от изумления. «Так близко! Это же первое место, где они будут искать!» «Нет!» Я покачал головой, помогая ей встать. Она пошатнулась, и мне пришлось ее придержать. «Это последнее место. Никто не ищет пропажи в кармане у вора. Чем ближе к врагу, тем безопаснее. Прописная истина. Идем!» хотя мою комнату тоже могут проверить, когда будут искать девушку. Но к этому легко подготовиться, спрятать ее. Нюхаль, до этого тихо сидевший в углу и наблюдавший за нашим диалогом, коротко и по-деловому клацнул челюстями, одобряя рациональность моего плана. Я без труда подхватил ее на руки, и она оказалась почти невесомой, как птица с полыми костями. Пока мы поднимались по темной, скрипучей лестнице, она молчала но я чувствовал на себе ее пристальный изучающий взгляд. Она пыталась понять, кто я такой — спаситель, тюремщик или просто сумасшедший. Пусть думает. Главное, что она живая и находится под моим контролем. А значит, мои 22% живы не были потрачены впустую. Я их еще верну. В своей квартире я уложил ее на старую скрипучую раскладушку. Она оглядела мою спартанскую обстановку — стол, стул, шкаф, горы книг. Контраст между ее аристократическим миром и моей безликой берлогой был разительным. Я обработал ее рану еще раз, используя остатки антисептиков из своей сумки. И этого было мало. До утра продержатся, а после работы я принесу из клиники нормальные медикаменты и пару ампул антибиотиков. «Я спас вашу жизнь», — сказал я, затягивая последнюю повязку. Я не хвастался, а просто констатировал факт, который... Давал мне определенные права. Потратил на это значительные ресурсы. И теперь я имею право знать, во что ввязался. Как вы, аристократка, из Рода или Винталь, попали в подвал к черным псам? Что им было нужно? Она молчала, упрямо отвернувшись к стене. Ее профиль в тусклом свете ночника был резким и гордым. Могли и не спасать, наконец ответила она. Ее голос был холодным, как лед. Я вас об этом не просила. Я усмехнулся про себя. Значит, по-хорошему она не хочет, упрямая. Что ж, это даже интересно. Ладно, у меня есть время. Она в моей квартире, слаба и полностью зависит от меня. Рано или поздно плотина ее гордости даст трещину. А пока она просто пациент, которого нужно долечить. И который в конечном счете заплатит по моим счетам. Просто она об этом еще не знает. Я оставил ее и ушел в другую комнату, рухнув на кровать. Сон был коротким и поверхностным. Утро я встретил разбитым, но с чувством выполненной работы. Проверил сосуд. 22%. Упрямая пигалица не стала меня благодарить. Только зря живо на нее потратил. Аглая выглядела значительно лучше. Лихорадочный румянец спал, на щеках даже появился легкий цвет. Дыхание стало ровным и глубоким. Когда я вошел в комнату с двумя чашками дешевого чая, она как раз сидела на раскладушке, пытаясь привести в порядок свои спутанные волосы. «Можно мне остаться?» спросила она тихо, когда я протянул ей чашку. А смотрела на меня уже не с вызовом, а с чем-то похожим на уязвимость, смешанную с осторожностью. Мне пока некуда идти. Рассказывать, кто она и что с ней случилось, она не хочет. А остаться в квартире у незнакомого мужчины который нашел ее истекающей кровью и вылечил, это пожалуйста. Ах, женщины, логика достойная безумного бога. Впрочем, мне это только на руку. Оставить ее здесь значит контролировать ситуацию, процесс ее лечения и в конечном итоге получение моей оплаты. Отпустить ее, недолеченную и напуганную, значит потерять контроль и потенциально провалить задание от проклятия. Выбор был очевиден. «Оставайтесь», — кивнул я, — «столько, сколько потребуется для вашего полного выздоровления. Но с одним условием. Вы не выходите из этой квартиры и никому не открываете дверь». Я вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, и направился в прихожую. Аглая осталась сидеть на раскладушке, провожая меня задумчивым взглядом. Уже в коридоре, убедившись, что она меня не видит, я достал из кармана маленький, почти стершийся кусочек мела. Я не стал чертить сложных печатей на полу, это было бы слишком заметно. Вместо этого я провел пальцем, смоченным слюной и смешанным с меловой пылью, по внутренней стороне дверного косяка, начертав всего одну, но очень эффективную руну удержания. Она вспыхнула на мгновение тусклым, почти невидимым фиолетовым светом. И тут же погасла, питавшись в старое дерево и став абсолютно незаметной. Расход энергии был минимальным. Теперь, если Аглая попытается открыть входную дверь, та просто не поддастся, словно заперта на десяток дополнительных замков. Это удержит вас внутри, для вашей же безопасности, — сказал я в пустоту, поднимаясь на ноги, — и для моего спокойствия. Все равно крать здесь нечего, кроме стопки медицинских учебников. А те, судя по всему, ее вряд ли заинтересуют. Утреннее метро было похоже на реку из человеческих тел, несущуюся по венам города. Я стоял, прижавшись к двери, и пытался отгородиться от этого хаоса, листая свежий номер медицинского журнала, страницы которого я на самом деле даже не видел. И тут я почувствовал его. Тот же самый пристальный, профессионально пустой взгляд. Я поднял глаза, тот же человек в сером, непримечательном плаще. Второй день подряд в одном и том же вагоне. Значит, моя вчерашняя уловка с отрывом дала лишь временную передышку. Морозов все-таки выяснил, где я живу. Очевидно, его люди просто дождались меня сегодня утром у выхода из дома. Профессионально. Я на мгновение прикрыл глаза, сканируя себя толикой некроманской силы на предмет магических маячков. Пусто. Никакой чужеродной магии. Странно. Если он знает мой адрес, зачем продолжать эту демонстративную слежку в метро? Это неэффективно. Он мог бы просто поставить стационарный пост у дома. Значит, он не просто следил. Тот человек стоял в трех метрах от меня, держась за поручень и открыто, не отводя взгляда, наблюдал. Когда наши глаза встретились, он даже не дрогнул. Это не слежка, это психологическое давление. Морозов показывает, что он знает, где я, что я делаю, и что я никуда от него не денусь. Он ждет мои ошибки, ждет, когда я сломаюсь под этим прессом. Я медленно закрыл журнал. Пусть знает, что я в курсе, и что я не боюсь. Иногда лучшая защита — это наглое демонстративное нападение. Так я заставлю их играть по моим правилам. Я начал медленно двигаться сквозь толпу, протискиваясь мимо сонных тел. Все взгляды в этой части вагона обратились на меня, а затем на того, к кому я шел. Человек сером напрягся. «Доброе утро», — сказал я, остановившись прямо перед ним. Мой голос был спокойным, почти дружелюбным. «Вот там освободилось место. Не желаете присесть? Стоять в такой духоте утомительно». Мужчина дернулся, как от удара. Он явно не ожидал прямого контакта. Он уронил газету, которую до этого сжимал в руке. «Я... Нет, спасибо». Пробормотал он, его лицо начало заливаться краской. «Как пожелаете». Я пожал плечами и с той же неспешностью вернулся на свое место у дверей. А затем, достаточно громко, чтобы он слышал, добавил. «Кстати, передайте Александру Сергеевичу, что слежка более эффективна, когда объект о ней не знает. А когда она становится такой очевидной, это уже называется «экскортом». Приятно чувствовать себя важной персоной. Лицо следящего стало пунцовым». На следующей станции, как только двери открылись, он вылетел из вагона, едва не сбив с ног мужчину в полицейской форме. Я усмехнулся. Ординаторская встретила меня напряженной, наэлектризованной атмосферой. Валков сидел в дальнем углу, как разъяренный бык, и сверлил меня взглядом. «Костя, подхалим, еще вчера готовый носить меня на руках, сегодня демонстративно отодвинул свой стул, когда я сел рядом». Варвара и Ольга, мои спасительницы из ночной смены, уткнулись в истории болезней с таким усердием, будто готовились к экзамену названия академика. «Доброе утро, коллеги!» — начал Сомов, входя в ординаторскую с чашкой дымящегося чая. Он окинулся к быстрым взглядом. «Начнем с проблемных случаев. Егор, как там ваша пациентка из седьмой палаты? Третью неделю не можете поставить точный диагноз». Волков напрягся, встал. Он явно не был готов к такому началу. «Сложный случай, Петр Александрович», — промямлил он. «Симптомы, они не складываются в единую клиническую картину». «Перечислите», — потребовал Сомов, отпивая чай. «Слабость, периодическая лихорадка, боли в суставах, мигрирующие», — он листал историю болезни. Анализы на ревматоидный факторы и волчанку отрицательные. сои повышено, но это не специфичный маркер. «Болезнь выпла?» — выдвинул я теорию. Мой голос прозвучал в наступившей тишине, как гром. Все взгляды, даже взгляды Варвары и Ольги, обратились ко мне. «Бред!» — Волков фыркнул. «Неотречащие заболевания. Один случай на миллион. Там тому же анализы на все распространенные инфекции чистые». «А биопсию тонкой кишки вы делали?» — спокойно уточнил я. «Нет, это инвазивная процедура, для нее нужны веские основания», — форчал Волков. «А ПЦР-диагностику на троферима выпла делали?» — не унимался я. «Я же сказал, это редчайшее заболевание!» — почти взорвался Волков. «Продолжайте, Пирогов!» — вмешался Сомов, заинтересованно наклонившись вперед. На его лице играла легкая улыбка. Он наслаждался представлением.